Она. Работа над книгой шла несколько месяцев. Герман подолгу разговаривал с каждым из своих питомцев и спрашивал их обо всем, что имело хоть какое-то значение для книги. Как оказалось, Мася была отличным административным руководителем и рассказала ему много из своих кошачьих воззрений на устройство современного мира и общества, а также о связи всех животных с единым божественным началом. Герману стало многое понятно из того, как и, самое главное, зачем так устроен мир. Тоша же открыл Герману природную смекалку и хитрость животных. Герман даже не догадывался, на какие ухищрения может пойти животное, чтобы получить побольше корма и внимания человека. Он оказался типичным представителем кошачьих. Но в этом-то как раз и была его ценность. Попугай же был радикалистом. И, наверное, с учетом обладания наименьшего мозга из всех животных Германа, избегал ненужных сантиментов. Он всегда говорил четко, что думает, и его мысли всегда были предельно короткими и ясными. Максик был просто хорошим псом и другом. Герман узнал, что именно собаки навсегда преданы одному конкретному человеку. И это была самая главная черта, за которую их стоило уважать. Герман каждый вечер на кухне читал своим питомцам отрывки из своей будущей книги, и животные не применули делать свои комментарии. Они не только вносили правки и советовали, почему такой абзац не может быть принят, но и давали советы или приводили примеры из собственной жизни. «Ты вот тут написал, что кот спрыгнул со стола, стянув кусок колбасы и задними ногами случайно...» Задел и сбил бокалы. Кот вошел в раж, слушая главу про самого себя. Но ты не учитываешь, что я сбил эти бокалы специально, так как... ох ты, шерстяной мерзавец! В сердцах начал было Герман. Так как... Я считал, что ты слишком много пьешь, и это плохо повлияет на нашу семью, закончил кот, но на всякий случай зажмурился, прижав уши. Или вот еще. «Мне кажется, характер героини здесь передан довольно грубо, без недостающего такта», — сделала замечание Мася, включая в темноте кабинета фосфорическое зрение. «Потом, что это за термин? Мигера? Это что-то обидное?» Прошло несколько месяцев, и книга была готова. Переживая и нервничая, Герман положил ее на стол своему редактору. «Это что?» Ксан Ксаныч оторвался от бумаг и недоуменно посмотрел на Германа. «Книга», — неуверенно ответил Герман и почему-то стал по стойке смирно. «Я вижу, что не астролябия». «Ты?» — написал. Герман молча кивнул. «Герман и его удивительные животные», — протянул Ксан Ксаныч. «Ну что ж...» — Почитаю. — Никакой порнухи и истязания несчастных питомцев. — Что вы! — Как можно! Неожиданно книга имела оглушительный и всепоглощающий успех. Герману удалось пристроить свою книгу еще в ряд книжных издательств. И гонорары, а также уважение почитателей его таланта, полились как из рога изобилия. Никогда не видел такого яркого и, самое главное, такого точного, и всестороннего понимания мира животных», — восхищался Ксан Ксаныч, подойдя к столу Германа. «Я знал, что ты талантлив, но это нечто большее. Ты заглянул этим животным прямо в душу, как будто они сами раскрыли тебе свои секреты». Герман только польщенно молчал и улыбался. Но однажды как-то на встрече со своими читателями он встретил ее. Смешливая симпатичная брюнетка В белой короткой шубке с отороченным воротником подошла к нему, чтобы подписать его книгу. «Подпишите, пожалуйста». Девушка протянула ему книгу, улыбаясь искорками своих глаз. «Что подписать?» Герман смотрел на девушку и не мог оторвать взгляда от нее. «Книгу, конечно». Улыбнулась девушка и лукаво посмотрела на Германа, который пребывал в очевидном ступоре. Так они и познакомились с Олесей. Оказалось, что она тоже обожает животных, но никогда и не думала до прочтения книги Германа, что их мир так причудлив и разнообразен. Герман и Олеся начали проводить много времени вместе, и в какой-то момент настало время пригласить ее домой. Герман очень переживал по этому поводу, потому что, во-первых, не знал, как именно его пушистая компания отнесется к его новой знакомой, и, во-вторых, самое главное. Он не знал, как отнесется Олеся к тому, что его животные разговаривают. Однако этот день настал, и после работы Герман вместе с Олесей зашли в его квартиру. «Гав-гав-гав!» Песик спрыгнул с пуфика, на котором он всегда поджидал хозяина, и заливисто залаял на незнакомую гостью. «Какой симпатичный песик!» ласково сказала Олеся и присела, чтобы погладить Макса. Коты тоже сидели в прихожей и морды у них были весьма протокольные. «Мяу!» — сказала Мася, и, брезгливо дернув задней лапой, тут же отправилась в спальню. Кот немного подумал, для вида умылся лапкой и молча последовал за кошкой, подметая пол своим брюхом. Попугай, который на этот момент уже свободно циркулировал по всей квартире, не опасаясь быть схваченным, сидел на вешалке в прихожей и одним глазом смотрел вниз. Когда Герман и Олеся сняли верхнюю одежду, попугай скривил клюв, накакал на новую куртку Германа и полетел в свою клетку. Он сам закрыл за собой дверь и просидел так до утра, изображая неприкрытую досаду и разочарование. На следующее утро, когда Герман проснулся, он первым делом вышел на кухню и разложил корм. Вся аудитория была в сборе в течение нескольких минут, и Герман спросил, «Ну и как вам она?» Гуф -гуф", ответил Макс и запрыгнул Герману на колени. «Мяу!» — сказал кот и потерся своим боком о ногу Германа. Попугай защелкал семечками в клетке и не сказал ничего. Кошка же вовсе не издала ни единого звука. Она своим морозящим душу взглядом посмотрела на Германа, не стала ничего есть и просто вышла из кухни. «Так, что это значит?» «Бойкот?» Герман всерьез разозлился. «Я что, не имею никаких прав на свое личное счастье?» Однако, сколько Герман не пытался впоследствии, животные перестали с ним разговаривать. Ну, то есть совсем и бесповоротно. Даже его любимый пес Максик молчал или издавал звуки, которые издают все собаки.